Ты мне кефир согрей, я предпочитаю разогретый кефир. И уж потом, когда сели ужинать, Коко добавил, «Моя жена тебя тоже бы не вынесла». Глава 3 «Посмотрел?» — спросил Ложкин, стараясь захлопнуть кляссор. «Убедился?» Ипполит Иванов ловко прижал пальцем край кляссора, не давая ему закрыться. Он пытался разглядеть Марку получше. Марка была на листе в гордом одиночестве, тот же мужественный взгляд пилота, даже скромная надпечатка, даже маленькая буква F в слове Сан-Франциско. Но не это смутило Ипполита. Человек, который смог угадать такую марку в луже, да ещё оборотной стороной наружу, сразу увидел деталь, которая и его в расстенность.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 из почтовую марку. Смело сделал три шага в комнату и положил свое сокровище на стол. — Объяснитесь, — сказал он тихо. Старик Ложкин смертельно побледнел и спросил, еле шевеля губами, — Откуда это у тебя? Глава 4 Ты сколько еще пробудешь у нас? — спросил удалов у Коко.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 Дирекция института запланировала коллективную монографию «Концепция честности и чести в масштабе галактики» в тридцати томах. Сроки поджимают, а еще и половины полевых исследований не завершена. И многих мобилизовали. Всех этот деспот разогнал, от отсохни его хвост. Удалов вздрогнул. Ему еще не приходилось слышать, чтобы друг Коко употреблял такие сильные выражения. «Ну, могло быть хуже», — сказал Удалов, — «для тебя». «Мне тыща повезло. Попал на сравнительно устойчивую планету. Чай будешь?» «Три кусочка сахару. А у тебя прошлогоднего клубничного варенья не осталось?» «Ксюша куда-то спрятала». «Да, этого следовало ждать». «Ты уж с кем-нибудь встречался?» «Нет, неделю провел в библиотеках. Ночами работал». — Сам понимаешь, приходится хранить инкогнито. В старичке меня чуть кот не сожрал. И зачем они только допускают кошек в библиотеку? Я анонимку написал их директору, чтобы котов не пускали. — Это правильно, — согласился Удалов. — Но, правда, от мышей тоже вред бывает. — Здесь я кое-кого просил. Продолжал Коко, постукивая твердым концом хвоста по столу. Побеседовал. «Как ж так? В твоем облике?» «Не беспокойся. Я своими ограничивался. С Сашей грубином провел вечерок. Старика Ложкина навестил. Только доставил старику неприятность. Ты, при твоей деликатности, я нечаянно». Он свои почтовые марки смотрел. «Знаешь ведь, некоторые люди странно себя ведут».